Глава седьмая «Я?» — неуверенно спросил я, разглядывая скалы заостренными зубами. «Такие резцы можно сделать, только тщательно подпиливая. Дивные, кстати, зубы. Белые, без кариеса. И что надо есть, чтобы сохранить так зубы?» «Ты!» — абориген хищно улыбнулся, шумно втягивая в себя воздух. Я увидел жесткие рыжие волосинки в ноздрях его большого носа. «Даже пахнешь по-другому!» «Это офицерский одеколон!» — огрызнулся я, смущаясь. «Теперь я жалел, что запах одеколона может держаться три дня. Лучше бы сразу выветрился». Дикарь коротко хохотнул, видя мою неловкость. Не поверил. Снова потряс крышу. Мы инстинктивно вжали головы в плечи. — Скоро приду за тобой. Время настало. — Для чего? — прошептал я, холодея и закрывая глаза. А когда открыл их, мужчина уже уходил по тропинке, и я долго провожал взглядом прямую спину. На голову Сережки упала ящерка. Он осторожно снял ее с бритого черепа и отпустил, просовывая между прутьев. Илья шумно вздохнул, выпуская из себя пар негодования — Рядовые остались без обеда. — Ни зверям не понравился, ни местным, — сказал флегматично Капрал, думая над неутешительными фактами. — Как так? — выдохнул дембель и сочувственно похлопал меня по плечу. — Морячок, — с сожалением сказал Сережка и продолжил, обращаясь ко всем. — А мне нравится, хоть и лейтенант. Если выживу, наколку себе сделаю с ящерицей и якорем, на память о службе и все трое тяжело вздохнули. «Видать ли, теху первым накроют», пробормотал Илья без тени сочувствия. «Ты, Витюля, не переживай, я с тобой. Мы им покажем, как умирают настоящие солдаты. Станем героями. Я в гроб только с медалью лягу». Все нормально будет. Я в свою звезду верю», уверенно сказал я. И сник сразу, вспоминая дом. Сердце тревожно сжалось. Образы матери с соломенной шляпой на голове, подрезающей цветы в саду. Сестры, качающиеся на качелях и звонко смеющиеся. Голые троюродные тети, нежившиеся в постели, пролетели перед глазами. Как они без меня будут? Станут ли тосковать? Не получилось красиво соврать. Удача от меня отвернулась. Даже до базы не долетел. И с памятью что-то. Сказывается долгая работа под водой в открытом космосе. Сам не свой, путаюсь вечно, в чувства никак не могу прийти. Теперь еще и не любовь местных. Есть над чем задуматься. Илья хмыкнул, не веря моим словам. Сжал локоть. Я покривился от боли, приходя в себя. — Мы им покажем, — прошептал в ухо, отстранился и подмигнул. — А что он там про время говорил? — поинтересовался Прохорович хмурясь от тяжелых дум. Я внимательно посмотрел на старика и признался, не знаю. Странно. Пытать, наверное, станут. Если вечером заберут, то точно для развлечения. Но не все потеряно, парни. Ждем наших. Должны прилететь. Должны успеть и спасти. Мы не пропадем. Никто до вечера не прилетел. Я датчик в последний час раз сто проверял работает или нет. Небо стало золотистым. Солнце красиво заходило в красные облака. Умирать особенно не хотелось. Двое в шкурах появились неожиданно. Одинаковые, высокие, нечесанные, меховые шапки с изломом на правую сторону. Вооружены короткими топорами. На людей, похоже, и не отличить. Вроде ждали дикарей, ловили каждый миг и проворонили. Парни уверенно шагали прямо к нашей клетке. У меня ноги сразу ослабели, колени задрожали. Никогда не думал, что так бояться умею. Силы иссякли. Илья и тот дернулся, когда клетку открыли. Кинулся с криком «Держись, Витюля, я иду!» Получил коленом в лицо и сразу обмяк кулем, свалившись на товарищей. Я обернулся, когда меня вытаскивали, крепко схватив подмышками. Прохорович поддержал соловевшего рядового, И мне тоже крикнул напоследок, «За тебя отомстят, лейтенант! Они еще заплатят за каждую каплю твоей крови!» Мне после этих слов особенно стало дурно. Если бы не крепкие парни, точно свалился бы на тропке. «Морячок! Морячок!» — неистово кричал Сережка, обхватив тоненькими руками грубые сучья клетки. Мальчишеское лицо кривилось в муках боли и отчаяния. Когда тащили мимо других клеток, пленные сочувственно смотрели на меня и шептались между собой. «Так он лейтенант? Как они узнали?» «По погонам, смотри, не снял! Герой! Ничего не боится! Даже идти не хочет! Тащат!» Но и ненавидят офицеров. «Бедняга! Теперь замучают!» «Лучше бы его свои задушили!» «Вот когда я пожалел, что акустик! Лучше бы не слышал ничего!» «Надо собраться!» Продержаться две минуты и не кричать. Дольше вряд ли получится. Мы ускорились. Меня тащили. Через некоторое время я понял, что не чувствую под ногами твердь почвы и не отталкиваюсь от земли. Мир смазался. Видение изменилось. Глаза пытались настроиться на быстрое мелькание деревьев, камней, предметов и начали сильно слезиться, не в силах справиться с потоком поступающей информации. Спутники мои потеряли очертания, превратившись в сгустки безликой массы. Я почувствовал стойкую вонь и открыл глаза. Дикари стояли плотной толпой. Мужчины, женщины, дети. Никто не говорил. Все смотрели на меня. В мертвой тишине заблеяла коза, и племя разом дрогнуло. Разошлось, волнами давая проход, и я увидел впереди огромный плетеный шатер. Закат мягко скрадывал цвета, делая их более нежными. Тени от деревьев откидывали на стены причудливые мрачные изломы. В соломенные прутья были вплетены разноцветные куски материи, в том числе и голубые лоскуты гимнастерок миротворческих бойцов. Я сразу просел в коленях. Меня потащили, не давая опомниться. У входа мы замерли на краткий миг. Я посмотрел на толстую жердину, с которой свешивалась вязанка белых черепов животных и людей, и уперся пятками в землю, решив никуда не идти дальше. Не получилось. Дикари силой втащили меня в шатер, и пока я стоял и дрожал, привыкая к полумраку, растворились в проходе, выходя. Сердце мое, отстучав положенное время бешеный ритм, стало успокаиваться. Мышцы окрепли. Проходило время, и я чувствовал возрастающую в себе уверенность. Через вечность я вспомнил, что я лейтенант, и точно могу оказать сопротивление. Бравада меня захлестнула, и сразу пропала, стоило раздаться голосу «Пришел в себя?» Я думала, уже не оклемаешься. Я вздрогнул от неожиданности. Зашатался. Думал, один в шатре нахожусь. А тут люди в тенях. Сколько их? Невозможно сосчитать. Сидят неподвижно. Говорившая женщина зашевелилась, открыла на миг крохотную печь, в которой неистово бушевало пламя. Сунула в жерло руку, извлекла раскаленный уголек и раскурила трубку, выпуская ароматный дым. Я закашлялся, шатаясь еще больше. Женщина вновь приоткрыла на миг топку, закидывая уголек обратно, и махнула мне длинным мунштуком, говоря, садись. Я сразу рухнул на пол. Хотел сопротивляться для виду, мол, буду умирать стоя. Не получилось. Махнул рукой. Какая разница, как я умру? Стоя, сидя. Все равно никто не видит. Голоден, сказала женщина, и в голосе ее не было вопроса. Появилась миска не быстро передавали ее из рук в руки, потом осторожно поставили рядом со мной. «Отрава, наверное», — решил Яну покосился в тарелку. От темной похлебки поднимался пар и пахло вкусно. «Борщом, что ли?» «Ложки мне никто не предложил. Я придвинул к себе миску поближе. Вспомнил, что в последний раз ел недожаренную змею и осторожно отхлебнул, прикладываясь губами к глянцевому краю посудины». «Ничего, сносно. Хоть и соли не хватает». «Твое имя?» — начала женщина. Миска в моих руках дрогнула. «Начинается. Сначала им подавай имя, потом звание, потом должность на корабле. А затем вопросы посыплются со всех сторон. Сколько человек спят в кубриках, кто старший, что вы там едите, что в трюмах, можно ли с закрытыми глазами собрать сварочный аппарат? Могу ответить на последний вопрос». «Можно. Остальное ничего не скажу». Я осторожно отложил миску в сторону и громко сказал «Имя мне Легион». Женщина пыхнула трубкой. На миг лицо ее озарилось. «Да ей за пятьдесят». Красота поблекла, задержалась в морщинках у глаз. Упрямый злом губ еще притягательный кого-то волнует. В распущенных черных волосах седые пряди. Она внимательно смотрела на меня, и мне стало неловко от своего несдержанного выкрика. Я чуть не признался, что я Виктор Рябин, третий лейтенант ВМФ, когда она спокойно продолжила «Я знаю твое имя». Я покосился на свою грудь. Увидел наклейку с именем и шумно вздохнул. Давно себя не чувствовал таким идиотом. Не думал, что она читать умеет. Взял в руки миску и принялся есть, пытаясь скрыть смущение. «Тебя зовут Иван», — сказала она, и я подавился местным борщом. Не смог сдержаться. Долго тщательно вытирался. Лицо, одежду. Думал, откуда она могла узнать. Подслушала ночной разговор. «Или, может, Прохорович шепнул, пока я находился в отключке? У него же везде друзья, как он говорил». Правда, женщина с трубкой на подругу Капрала не походила. Такая обычно головой кивает, и кто-нибудь с разных сторон к тебе торопливо шагает и рубит голову. Интересно, что она могла знать про Ивана, если я ничего не знал? Как смогла почувствовать мои сомнения в себе? А что, если я разведчик, под прикрытием? И никакой я не моряк-подводник, а женщина вполне годится мне в матери, и такой на самом деле является». «Мрачные тени вокруг ее — это братья мои, старшие, младшие и троюродные. Сейчас шкуры вынесут, скажут моя одежда, и начнется веселье. Станем отмечать мое возвращение. Плясать у костра!» Я похолодел от внезапной мысли и потрогал якорек в петлице, надеясь на чудо. Плясать я совсем не умел. И оно произошло. Женщина пыхнула трубкой и тихо сказала своим «он не знает». «Он не помнит!» Я облегченно выдохнул. «Значит, не разведчик. Не признали своим. Теперь запытают. Лишь бы камнем не стать. Не хотел я повторять участи пилота. Интересно, он живой еще или нет?» От мысли передернуло. «Борщ я есть больше не хотел. Погрустнел, ожидая своей участи». Старался голову прямо держать, потому что подбородок часто в грудь упирался. Тени заволновались. Я чувствовал нарастающее беспокойство. Тревожный шепот с разных сторон. Не понравилось дикарям, что я ничего не знаю и не помню. Озлобились. В зловещем шепоте прорывалось «Убить, убить, убить». «Тихо!» — сказала женщина, и на спокойном лице ее ничего не отразилось. Шепот оборвался. В мертвой тишине от страха я громко икнул. Никто не шелохнулся, не повернул головы на звук. Все ждали решения женщины. «Он докажет», — сказала наконец она, когда пауза стала невыносимой. Даже мне стало интересно, как я докажу. «Он убьет червя». Какая-то тень хохотнула, а я подумал, что червяка я точно убью. Главное время потянуть до прибытия спасательного отряда. «Выйдите все, мы будем говорить». Тени заскользили к выходу, и я почувствовал сквозняк открываемой ширмы. Женщина сказала, «Садись сюда, мальчик, ближе к огню и ко мне. Даешь похлебку, тебе нужны будут силы». Обращение мальчик меня задело. «Я же все-таки морской лейтенант». Пускай последний, самый младший из них. Дикарка вряд ли такие мелочи знала и понимала. Обидно за флот. Вздохнул и подчинился. Съел тоже все, выпил похлебку до дна. Живот сразу отяжелел. Беседа не клеилась. Женщина курила и не торопилась. — Ты ведь это он. — Кто? — просипел я. Живот раздуло. От кого мы ждали. Правда? Неуверенно спросил я. Правда. Хорошо, согласился я и мечтательно продолжил. Я бы тоже покурил. Пожелание таки осталось несбыточной мечтой. Я вижу твою ауру. Она прорывается. Скоро ты вспомнишь. Твой носитель глушит тебя. Носитель? Уточнил я и покивал головой. Тут главное дать понять, что ты понимаешь, о чем речь, и заодно со всеми. Женщина кивнула и добавила, "Черв тебе поможет вспомнить быстрее». А потом она спросила, «Что это?» Тронула меня за запястье и нахмурилась. «Тоже носитель, — сразу нашелся я. Фитнес-браслет, шаги меряет». Старая ведьма не поверила, покачала головой и ткнула меня ладонью в лоб. Мир крутанулся, И я упал на пол, с трудом борясь с тошнотой. Сознание стало меркнуть. Глаза смотрели на миску, к которой деловито спешил красненький паучок. И я начал старательно считать его шаги. На пяти счет оборвался.